Из любопытства Бриана поднялась еще на один пролет и на верхнем этаже обнаружила выстроенные в ряд деревянные бочки. Здесь было прохладнее, но при этом пьянящий аромат виски словно окутывал собственным теплом. Вот бы надышаться его парами, вот бы хоть на минуту забыть обо всем и перестать думать. Но об этом нет речи. Уже скоро ей придется действовать. Бриана вышла на узкую лестницу, соединяющую внутреннюю и внешние стороны броха, и глянула в сторону дома, вспоминая, как последний свой визит сидела, пригнувшись в темноте, с дробовиком в руках, пока по дому расхаживали незнакомцы. И сейчас здесь были чураки, хоть в них текла родная кровь. А если Бриана сглотнула, если Роджер нашел своего отца, тот будет намного моложе его, слегка за двадцать. И если ее отец тоже тут? Не может быть, прошептала она то ли с надеждой, то ли с сожалением. Впервые Бри встретила его в Северной Каролине. Он стоял у дерева и мочился, ему было за сорок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 способно ли появление что-то менять или вычеркивать собой другое? Вдруг Бриана уже не встретит Джейми Фрейзера в Северной Каролине, если увидится с ним сейчас? Все-таки надо найти Роджера, несмотря ни на что. алари Ларри Брех это единственное место, где он точно побывал. Бриана сделала очень глубокий вдох и закрыла глаза.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 спросила Брианна, хватая сына с рукав. «Какого цвета волосы?» «Кажется, черные», удивленно ответил Джем. «Он у подножия холма. Лицо я его не разглядел». «Роджер?» «Ладно». Я иду. Она едва могла говорить, зато уже не чувствовала себя заледеневшей. Вот оно. Это произойдет прямо сейчас. И от предчувствия ее переполняла энергия. Бриана спешила вниз по лестнице за джемом, хотя разуму подсказывал, что это точно не Роджер. Даже на расстоянии мальчик узнал бы отца. Но надо проверить. Оставайтесь здесь.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 Оказавшись на кладбище, он подошел к одному из надгробий, опустился перед ним на колени, положил что-то рядом. Бриана переступалась ноги на ногу, не зная, как поступить, то ли позвать его, то ли дождаться, пока он закончит свою беседу с мертвыми. Вдруг из-под ее обуви выскочил камушек и со стуком покатился вниз. Мужчина обернулся. Заметил Бриану и резко встал, изогнув чёрные брови. Чёрные волосы, чёрные брови. Брайан даб чёрный Брайан. Познакомился с Брайаном Фрейзером. Он бы тебе понравился, да и ты ему тоже Она поймала взгляд его на пуганных светло коричневого глаз и на мгновение не видела ничего другого, лишь глубоко посаженные глаза, полные изумлений и ужаса. «Брайан! Я!» Он стал белее, чем стены дома, внизу холма. элен Брианна на секунду потеряла до речи и в этот момент услышала позади себя легкие шажки –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 Уже не в первый раз она жалела, что рядом нет её матери, однако начала действовать сама. Повернув голову Брайана на бок, двумя пальцами пощупала пульс на шее. Её рука была холодной, а его кожа пронзительно горячей. Он никак не отреагировал на прикосновение и Брианна испугалась, что это не просто обморок. Он умер, точнее, умрёт от удара, Если сосуды в голове слабые, о, Боже! Неужели его не станет раньше времени? Это она убила Брайна! Не умирай! Ради всего святого только не умирай прямо здесь! Бриана глянула на дом. Никого. На могиле лежал букетик из вечно зеленых растений, перевязанных красной нитью, веточки тиса. Его можно узнать по трубчатым красным ягодам и «Астралиста». Надгробие ей знакомо. Она часто сидела тут, размышляя лари Брухи и, успокаившись на холме рядом с ним, надпись гласила «Элен, Катрин, Селиан, Маккензи, Фрейзер, любимая жена и мать, рождена в 1691 году, умерла при родах в 1729 -м. чуть ниже Ещё две надписи, более мелкими буквами. Роберт Брайан Гордон Маккензи Фрейзер, младенец, умер при рождении в 1729 году. И Уильям Саймон Мертек Маккензи Фрейзер, любимый сын, родился в 1716, умер от оспы в 1727. «Мам!» Джем подбежал к Бриане, едва не упав. «Мам! Мам! Мэнди говорит! А это ещё кто?» Он привёз взгляд с бледного лица Брайана на Бриану обратно. «Его зовут Брайан Фрейзер. Это твой прадедушка!» У неё тряслись руки, одна голос звучал но удивление спокойно, будто она наконец решила головоломку, став её недостающей частью.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 Уголок его рта дернулся, наподобие улыбки. Слава богу, приходит в себя. — Что сказала Мэнди? А -а -а — Джем быстро вскочил и посмотрел на мать круглыми глазами. — Она слышит папу! Глава 108 восьмая. От реальности не уйдешь, даже если не веришь в нее. Роджер направил свою лошадь в сторону Ларри Броха.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 Последние недели страшная боль из-за отсутствия Джейми утихла, ведь Роджер надеялся, что встреча с Джерри подскажет, где искать сына. Однако это не случилось, и теперь каждый стук его сердца отдавал болью в груди. Так какого черта все это значило? Вот загадка. Может, он нашел единственного Джеремаю, что был здесь? Если так, то...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 Стал настоящим искушением, если все получится. Если Бак сообщит Бри, где Роджер, вряд ли он сам уже вернется. Побочные эффекты путешествия во времени накапливаются, а по ту сторону Бака не будет ждать Гектор Макьюин. Но раз он сам хочет пройти через камни, несмотря на грозящую ему опасность,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 Дождя не было, однако мрачная туча уже накрыла верхушки ближайших гор.